Следующим утром состоялся первый этап отбора на конкурс. Всех претенденток собрали в аудитории и раздали листы с тестами. Конечно же, не обошлось без комиссии, следившей за тем, чтобы никто не списывал. Некромант был один из ее членов. Я специально надела кофту с длинными рукавами, прикрывая отсутствие браслета. Пусть для него это станет сюрпризом. Тест оказался не сильно сложным, но в паре мест мне все же пришлось немного задуматься. Я не настолько хорошо знаю историю Ренеи, чтобы ответить правильно, но, думаю, должна пройти следующий этап. Краем глаза заметила, что Катина практически закончила с тестом, в то время как ты что-то тихо шептала, возведя глаза к потолку. С вампишем мы так и не помирились, да и не особо-то хотелось. Просто пока непонятно, как быть с днем рождения эльфийки. Не хочется портить праздник подруге, но и сидеть улыбаться у меня вряд ли получится. Интересно, сколько нас останется после прохождения теста? Сейчас 30, но это много. Судя по прошлым данным, после первого этапа уходила едва ли не половина, а до финала добиралось пятеро. Так что конкуренция довольно высокая. И, должна признать, многие девушки очень красивые, так что легко победу мне точно не одержать. Но сдаваться я не намерена. Когда прошла тест, отдала его одному из проверяющих и вышла из аудитории, даже не взглянув на магистра. Зато он провожал меня пристальным взглядом. «Надеюсь, мы пройдем следующий этап», — мечтательно заявила Катина, когда мы вошли в столовую. «Сегодня выходной, на занятия спешить нет надобности. К тому же вечером у меня первая игра. Нашими соперниками будут артефакторы. Судя по статистике, одна из самых слабых команд, но это не значит, что надо расслабляться. И Еще мне на браслет пришло сообщение от капитана, что в течение часа в команду достают форму». «Каясь, до этого момента я даже не знала, что она существует. На отборочных все были в обычных спортивных вещах. Ладно, приду, посмотрю, в чём мне придётся выходить на платформу». Майкл на тренировке ничего не говорил о том, где именно мне предстоит стоять. Но уверена, на первой линии. Всё же новичок, и если что, не так жалко. «Ри, я тут подумала!» Послышался немного печальный голос Катины. «Не хочу праздновать свой день рождения!» Пригласить особо некого, а вы стриж сейчас явно не в том состоянии, чтобы пересекаться. А решать тебе? Пожалуй, я плечами, не видя смысла ее отговаривать. Но подарок я тебе все равно уже приготовила. И что это? Глаза альфийки загорелись любопытством. Узнаешь, когда наступит время. Она вздохнула, но не стала ничего комментировать. Подкрепившись, мы разошлись по своим делам. Я решила сделать домашнее задание и разобраться с парой книг, отложенных до лучших времен. В комнате обнаружилась посылка с формой. Открыв её, на секунду потеряла дар речи. Да, теперь начинаю понимать, почему игра так популярна, особенно у мужчин. В коробке оказались короткие обтягивающие шорты чёрного цвета и футболка с коротким рукавом. Странно, что обувь не положили. Впрочем, у меня есть чёрные кроссовки, так что можно сказать, комплект собран. Хотя надевать такое не очень хотелось. Интересно, а парни тоже будут в шортах? Остаток дня прошёл довольно спокойно. Самое интересное, что магистр не писал и не заходил, словно давал мне возможность привыкнуть к новому статусу. И оно мне действительно нужно. Хм, а чем сейчас занят он сам? По идее, зная теперь номер, я могу написать ему, но почему-то желания не возникает. Я бы даже сказала, что опасаюсь, чтобы отвлечься от мысли о драконе, занялась уборкой и подготовкой к другим занятиям, а заодно и разминкой перед игрой. За час до начала переоделась в форму и стала перед зеркалом. Эх, никогда не чувствовала себя настолько раздетой. Футболка, хоть и не имела глубокого выреза, облегалась весьма сильно, да и шорты оказались до середины бедра, прилегая к телу как вторая кожа. Но дискомфорта не было. Двигалась я легко. Правда, все же накинула сверху кофту длиной до колена с рукавами, чтобы дойти до места игры, иначе бы мне просто не дали прохода. Когда я пришла, трибуны наполовину были забиты игроками. Часть из них держала в руках плакаты со словами поддержки, что казалось очень приятно. Добравшись до своих, не спешила снимать кофту. Кстати, на парнях были обтягивающие штаны. Вот почему нам такие же выдать нельзя? Собрались? Майкл обвел нас взглядом. Отлично. Марик и ты сегодня стоишь в центре на первой линии, остальные на своих местах. Артефакторы не самые сильные, но очень хитрые, так что не стоит расслабляться. Если проиграем, то будете тренироваться каждую свободную минуту. Наподствовать наш капитан точно не умел, зато мотивировал так, что о проигрыше даже не задумываешься. Осмотрев игроков, поняла, что из девушек будем я и оборотница, спокойно реагировавшая на различные подкаты парней, орущих с трибун. Она была весьма фигуристой, и форма подчеркивала все достоинства. Я даже слегка ей завидовала. Вдруг краем глаза заметила Катину и Генри, расположившихся на первом ряду и активно махавших мне руками. Я ответила им тем же, а потом увидела Эдду вместе с Марселем, вошедшего в зал. У преподавателей были отдельные места с самым лучшим обзором. На моих губах невольно расцвела улыбка, на которую почему-то отреагировал эльф. Он подмигнул мне и едва не полетел носом в пол. Дракон подставил подножку, или мне показалось? Пока эти двое о чем-то разговаривали, я вернулась к обсуждению игровой стратегии. До игры оставалось не более 10 минут, когда появились наши соперники. Их форма была желтого цвета, и, должна признать, шла она не всем. Да и сам цвет явно подобран не совсем удачно. Интересно, почему именно желтый? Косили под золото, но что-то напутали? Среди игроков-артефакторов была всего одна девушка — Дриата. Парни не выглядели устрашающе, скорее их хотелось накормить лишний раз. Но капитан прав. Внешность бывает обманчива, так что не стоит думать, что мы легко их победим. Раздался свисток, давая понять, что настала пора выдвигаться на позиции. Сделав вдох, я сняла кофту и постаралась не смотреть в сторону дракона, а вот его пристальный взгляд так и чувствовала спиной. Все же мало того, что форма была весьма обтягивающей, так еще и браслет на руке отсутствовал. Встав на заданную позицию, приготовилась к первому поединку. Было немного страшно, что я не справлюсь с поставленной задачей и подведу команду. «Так, хватит ныть!» Судья вышел на середину арены и подозвал к себе капитанов. Те пожали друг другу руки, а потом каждый по очереди вытащил карточку из мешка. Судя по недовольному лицу Майкла, начинать бой будем не мы. Как только жребий определился, судья занял свое место и платформы поднялись вверх, а под ногами появилась страховочная сетка. Последний свисток, и игра началась. И первый же мяч полетел в мою сторону, заставляя согнуться практически пополам. Конечно, у меня была возможность его поймать, но я почему-то пропустила. Теперь настала очередь капитана. Мяч возник прямо перед ним. Кстати, в игре снаряд мог появиться перед любым игроком, тем самым давая возможность каждому поучаствовать. Майкл не смог выбить противника, и ход перешел к артефакторам. И бить должна триада. Она не смело взяла мяч и, прицелившись, отправила его в сторону оборотня. Тот поймал его настолько играючи, что стало немного жаль соперницу. Естественно, ей пришлось уйти с платформы и занять место на скамье в ожидании, что кто-то из команды сможет ее вернуть. Самое интересное, до конца первого тайма она была единственной, кто остался сидеть. Остальным удалось сохранить позиции. Правда, пару раз я едва не была на грани вылета, соперники словно сговорились и пытались выбить меня из игры. Один раз мне пришлось буквально в смысле лечь на платформу, чтобы не свалиться и не получить мечом, второй раз прыгать, снаряд летел очень низко. Вот уж не думала, что игра окажется настолько трудной физически. подозревая, что после неё мне придётся какое-то время отлёживаться в кровати, чтобы прийти в себя. После первого тайма давался перерыв пять минут. «Я вами недоволен!» — рычал Майкл. «Что за игра? Совсем расслабились?» Марика, ты, конечно, молодец, что увернулась от последнего мяча, но в следующий раз постарайся его поймать. Квен, ты какого лешего упустил возможность убрать с платформы главного нападающего? Мяч буквально летел тебе в руки!» Капитан распинался так, что становилось стыдно, хотя, по сути, ничего плохого мы не сделали. Конечно, изначально планировалось, что мы победим в первом же тайме, но что-то пошло не так. Не зря я думала, что не стоит недооценивать противника. Как-то слишком неожиданно начался второй тайм, и пришлось возвращаться на площадку. В этот раз игра шла намного ожесточеннее. Противник пытался выбить любого из нас, при этом порой действуя на грани нарушения правил. Практически под конец второго тайма в каждой команде оставалось по три игрока. Капитан соперников перехватил инициативу и залпом запустил мяч в мою сторону. Я чувствовала, что смогу поймать его, поэтому не стала уворачиваться. Снаряд попал точно в руки. Вот только сила удара была настолько большой, что мне не удалось удержать равновесие. Полет на сетку занял пару секунд, но заставил моё сердце забиться с удвоенной силой. Грых! Ну что за невезение! Пришлось идти на скамью запасных, несмотря на то, что мяч я поймала. Обидно. В конечном итоге мы выиграли этот бой, но капитан был жутко недоволен и дал понять, что тренировки станут более частыми, ведь чтобы выйти в финал и победить, нужно приложить немало усилий. Когда игра закончилась, я быстро накинула кофту и попыталась скрыться в толпе, чтобы один дракон не успел меня догнать, но моей мечтам не суждено было сбыться. — И это ты направилась? — магистр возник прямо передо мной, заставив вздрогнуть. — Хорошо, что я хотя бы успела выйти из зала и практически дойти до общежития. В свою комнату. Где браслет? Как ты смогла его снять? Меня схватили за руку, правда, не больно. Браслет на надежном месте. А вот как сняла, не скажу. И вообще. Э, ты чего это к адептке пристаешь? Перебил меня эльф, возникнув за спиной. Мы же обсуждали, что... Она моя невеста. На этот раз перебили Остроухова. Что? Возмутился Марсель, став рядом. Дракон демонстративно стер крем, которым я замазывала тату. «Так что просто забудь про нее даже близко не подходи». «Я первый». Поведение этих двоих меня выбесило настолько, что смолчать не могла. «А моё мнение учесть не хотите?» — рыкнула я, вырвав руку и поворачиваясь к Марселю. «Я сотню раз повторяла, что меня не интересует отношение с вами и не давала повода думать иначе. А ты...» — повернулась к дракону. «Нацепил браслет и, считая, что можешь повелевать, вместо того, чтобы спокойно все объяснить и поговорить, решил сразу заклеймить? Так вот, иди лесом! Я найду способ избавиться от тату, раз уж мне достался настолько твердолобый жених!» Пока эти двое думали, что ответить, я развернулась и устремилась в комнату. Меня буквально душил гнев. «Лучше успокоиться, чтобы не наделать бед, ведь, несмотря на то, что моя сила ограничена, в моменты ярости я могу сорваться, и она выйдет из-под контроля». Тогда сильно не повезет тем, кто находится рядом со мной. Стоило мне открыть дверь, как раздался звук поступившего сообщения. «Поздравляю, ты прошла дальше в конкурсе. И я тоже». Подозреваю, что Катина сейчас радовалась больше меня. Впрочем, я и не сомневалась в том, что пройду дальше, но стало любопытно, как много народу отсеялось. Для этого пришлось зайти на сайт Академии и посмотреть новости. Хм, шесть адепток покинули конкурс. Я думала, что будет больше. С другой стороны, конкуренция меня не пугает, да и в рейтинге я пока занимаю стабильное первое место. Хотя Триш меня догоняет. Но разрешить вампирше выиграть точно не позволю. В крайнем случае, помогу Катине.